Рояль дрожащий пену с губ оближет. Рояль дрожащий пену с губ оближет. Тебя сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, вскричу я, нет. При музыке? Но можно ли быть ближе, чем в полутьме? Аккорды, как дневник, Меча в камин комплектами погодно. О, понимание дивное! Кимни, кимни, изумишься, ты свободна. Я не держу. Иди, благотвори, Ступай к другим. Уже написан вертер, А в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить».